Глава третья. Нелицеприятная правда. Ей стало жить не больше года. Приговор всезнающего доктора медицинских наук, ныне изгнанного из систем конформации, прозвучал оглушающим выстрелом в тишине больничного отсека космической станции Ямг. Высокий, худой и седой специалист своего дела живым интересом разглядывал эмоции капитана ренегатов Харада, И пытался понять, о чем он думает в этой связи. А внизу, под стеклянным чехлом, подключенной к системе жизнеобеспечения, лежала голая молодая девушка, накрытая ради приличия белоснежной простыней. Свежее кровавое пятно, угрожающе расползалось по ткани в районе живота и не предвещало пациентке ничего хорошего. Волосы на ее голове были предусмотрительно сбриты на лосо на случай, если все-таки придется проводить экстренную операцию на мозговых тканях. Гелем Натис поджал губы, стараясь унять неприятный ком в горле и подступающие к глазам слезы. Он никогда в жизни не плакал и не сделает этого сейчас. Эта дура нарушила гормональный обмен во всем теле, принимая препараты для вызова менопаузы и почти уничтожила себе щитовидку. «Радиационный ожог после краткой разгерметизации щита ее добил. Не знаю, что с вами было бы, если бы ты не затащил ее в спасательную капсулу и не залез туда сам». «Год, говоришь?» — Сипл уточнил Гелем. «И ничего нельзя сделать?» «Слушай, тут даже я бессилен. С той дозой радиации, которую получила, я удивлен, что она еще дышит. Но даже если удастся восстановить ткани щитовидки с помощью частичной или полной пересадки...» Молчу, где взять донора. То нынешнее ее состояние хуже некуда. Ферментный обмен нарушен. Поджелудочная железа отказывает. Приходится искусственно откачивать желчь, чтобы кислота не сожгла остатки пока еще живых органов ЖКТ. Я могу стать донором. Допустим, Доку стал и кивнул. Ну, продлишь ты ей жизнь лет на пять. Но что делать с накопленной радиацией в печени и костном мозге? В лучшем случае она просто ослепнет в худшем не сможет двигать конечностями. И все-таки упорствовал Гилем. Не могу отделаться от мысли, что это все моя вина. Что, астероиды твоя вина? Отключенные турели. Тихий ответ Ренигата прозвучал до ужаса логично. Доктор сокрушенно вздохнул. Учти, я не знаю, как отреагирует ее тело на твой биоматериал, ситуация может быть самой неожиданной. Учту. Скорее всего, ей понадобится протезирование конечностей, если процесс восстановления затянется и возникнут побочные эффекты со стороны кровеносной системы. Учту. В очередной раз ответил Гилем. Это все равно лучше, чем смерть, не так ли? Уж не знаю, не знаю, не согласился доктор. Иногда, по моему мнению, пациенту лучше дать спокойно умереть чем в последние часы жизни мучить инъекциями, анализами и бесполезными попытками спасти жизнь. «Поэтому у тебя и отобрали лицензию», — едко высказался Натис. Однако тотчас опомнился, добавляя. «Твои слова идут вразрез с главной идеей врачевательства». «Ты прав», — не стал обижаться доктор. «Но я тоже по-своему прав, поверь. За свою жизнь я многого навидался и имею право на собственное мнение». «Но это не наш случай», — упорствовал Гилем. «И прошу, не тяни время. Давай уже начнем поскорее». «Для начала надо сделать экспресс-тесты на совместимость групп крови и резус-факторов, поэтому потерпи. Я вывел ее из критического состояния. Минутная задержка не убьет». Доктор похлопал Ренегата по плечу, прежде чем приступить к работе. «Но ты меня, конечно, удивил». С твоей способностью к регенерации ты мог бы стать спасением всего человечества, согласившись на научные исследования. А ты, прячешь ото всех свою особенность, даже подчиненным ни разу не помогал. Тебе не понять. Зло отмахнулся Гелем. Мрачное настроение вернулось к нему, напоминая о минувших событиях, которые привели его к подобному существованию за пределами конформации Земли и космофлота Терры. Где он... Блестящий курсант, подававший большие надежды, был направлен на секретную миссию в Харат и вынужденно остался там из-за чужой ошибки. Настаивать на более развернутом ответе доктор не стал, молча направившись к шкафу с реагентами, чтобы приступить к оговоренному эксперименту. Неожиданно для себя самого он отметил возросший внутренний интерес к нынешнему случаю. В кои-то веки ему удастся заполучить биоматериал самого Натиса, успешного образца генной инженерии, и последнего в своем роде выжившего после того, как подобная программа была свернута новым правительством к информации.